Айзек Азимов. «Бессмертный бар» «О да, сказал доктор Уэлч. «Я могу вызывать души знаменитых покойников». Он был слегка под мухой. Иначе бы он этого не сказал. «Конечно, в том, что он напился на рождественской вечеринке, ничего предрассудительного не было. Скотт Робертсон, молодой преподаватель английского языка и литературы, поправил очки и стал озираться. Он не верил своим ушам». «Вы серьезно, доктор Уэлч?» «Совершенно серьезно. И не только души, но и тела». «Не думаю, чтобы это было возможно», – сказал Робертсон, поджав губы. «И почему же? Простое перемещение во времени». Вы хотите сказать «путешествие по времени?» Но это несколько необычно Все получается очень просто, если знаешь, как это делается Ну, тогда расскажите, доктор Уэлч, как вы это делаете? Ага, сейчас, так я вам и рассказал Физик рассеянным взглядом искал хоть один наполненный бокал «Я уже многих переносил к нам» «Продолжал Уэлч». «Архимеда, Ньютона, Галилея, бедняги». «Разве им не понравилось у нас?» «Наверное, они были потрясены достижением современной науки», сказал Робертсон. «Конечно же, они были потрясены, особенно Архимед. Сначала я думал, что он с ума сойдет от радости, когда я объяснил ему кое-что на греческом языке, который меня когда-то заставляли зубрить. Но ничего хорошего из этого не вышло». «А что случилось?» «Ничего».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 Говорит, чтобы еще выпить, а? Мне был нужен кто-нибудь с универсальным умом. Мне был нужен человек, который так хорошо знал бы людей, что мог бы жить с нами, уйдя на века от своего времени. Шекспир и был таким человеком. У меня есть его автограф. Я взял на память. А он у вас с собой? Спросил Робертсон. Глаза его блестели. Ну, конечно, с собой. Уиллш пошарил по карману. Ага, так, где живо? А-а-а.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 Хорошо, хорошо, сказал Робертсон, слушавший за дыхание. Я сказал, что люди написали тома и тома комментарии в его библиотеке. И он был потрясен. Конечно, он всегда понимал наши идиомы, и ссылки, и события, случившиеся после 1600 года. Но я помог бы ему, бедняга. По сути, вот я выпил. Наверное, он не ожидал, что его так возвеличат. Он все говорил «Господи, господи!» И что только не делали с его словами эти пять веков. Дай человеку волю, и он, по моему разумению, даже из сырой тряпки выможет целый потоп. Он не мог этого сказать. Ну почему? Он писал свои пьесы очень быстро. Он говорил, что у него были сжатые сроки. Он написал Гамлета меньше, чем за полгода. Сюжет был старый. Он только обработал его. Обработал? С возмущением сказал преподаватель английского языка и литературы. После обработки обыкновенное стекло становится линзой мощнейшего телескопа. Физик не слушал. Он заметил нетронутый коктейль и стал бочком протискиваться к нему. Я сказал бессмертному Барду, что в колледжах есть даже специальные курсы по Шекспиру. Я веду такой курс, я знаю. Я записал его на ваш дополнительный вечерний курс. Никогда не видел человека, который больше бедняги била. Стремился бы узнать, что о нем думают потом.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 Айзек Азимов. Бессмертный бар. Текст читал Михаил Стинский.